Глава 10. Что-то блеснуло на квадрате чёрного мрамора подо мной. Хотя мои губы снова приоткрылись, с них не сорвалось ни звука. Я потеряла перо. Меня захлестнул шок. Моя ярость или ложь стоила мне пера? Серебряные капли задрожали, а затем начали расплываться по векам. Желание поднять перо и прижать к груди Жгло меня изнутри, но меня окружали люди. Если бы я присела на корточки и взяла в руки воздух, то только подтвердила бы их мнение о моём сумасшествии. Я с трудом сглотнула и оторвала взгляд от пола. Я хочу уйти, хрипло пробормотала я. Непрошенная слеза скатилась по моей щеке. Я вытерла её костяшками пальцев. Я пришла, чтобы заработать перья. "И вот я их теряю". Не сводя с меня глаз, Джаред сказал: "Отведи её домой, Тристан". Тристан внимательно посмотрел на молодого босса мафии, прежде чем кивнуть и мягко сжать мой локоть. Как будто мой срыв каким-то образом сделал меня лучше в их глазах. Или, возможно, Тристан был нежен со мной, потому что у него было то, чего явно не хватало в организме Джареда. Сердце Я смохнула ещё одну слезу, пока шла сквозь сумрачное логово порока, безотрывно следя за линиями между половицами. Я не произнесла ни единого слова, пока Мюриэль вела меня в гардеробную и помогала снять платье. Если она о чём-то и думала, то виду не подала. Я одарила её слабой улыбкой, от которой в глазах женщины появилось беспокойство. Но с чего бы ей волноваться обо мне? Если она работала на Адлера с рождения Джарода, то она была предана ему. Тристан засовывал маску в нагрудный карман смокинга, когда я вышла из вестибюля. Увидимся через пару часов, Амир. Охранник что-то проворчал, открывая дверь. Я хмуро прошла мимо него в освещённый рассветом двор, бросив последний взгляд на статую, украшающую середину фонтана. Плечо женщины выглядело странно, поэтому я обошла её по кругу. Трещины и сколы покрывали спину скульптуры, однако передняя часть сохранилась хорошо. Раньше у неё были крылья, произнёс Тристан, подходя ко мне сзади. Но Джарет разрушил их в день смерти своей матери. Ударил молотком по статуе, крича, что ангелы придурки. Меня пробило озноб. Он потерял обоих родителей к 8 годам. Думаю, несложно понять, что он перестал верить в высших фантастических существ. А что насчёт вас? Вы верите в высшие силы? Добрая улыбка тронула уголки его губ. В этом мире слишком много дерьма. Если кто-то и присматривает за нами, то получается у них отстойно. Но эй, если ты во что-то веришь, Я буду последним, кто осудит. Спасибо. За что? За то, что восстановили мою веру в человечество. За то, что были милы со мной. Улыбка Тристана стала немного оживлённее. Обычно это прилагательное не ассоциируется с моей персоной. За плечом Тристана калыхнули тяжёлые портьеры, как будто кто-то раздвинул их и затем отпустил. Это окно в кабинете Джареда или в логове кишащем инкубами. Инкуб в средневековых легендах распутный демон, ищущий сексуальных связей с женщинами. Машина нас уже ждёт. Голос Тристана отвлёк меня от дома. Машина? Мужчина направился к въездной арке, изнутри тоже выкрашенной в кроваво-красный цвет. Джаред попросил отвезти тебя домой. что я и собираюсь делать. Я поспешила сказать то, что не произнесла раньше. Я умею ходить. Я бы предпочла пройтись пешком. Тристан открыл дверь. Прости, Лей, но если я проигнорирую приказ Джареда, то поплачусь за это. Я побледнела. Поплатишься? Как? Не забивай свою хорошенькую головку тем, как Джаред наказывает нарушителей. Вы не можете говорить такое и ожидать, что я не буду беспокоиться. Мужчина подошёл к чёрному городскому автомобилю, мало чем отличающемуся от того, который ранее забрал его друга. Возможно, это была одна и та же машина. Я поплелась за ним. Тристан, вы беспокоитесь о своей жизни. Я могу помочь вам выбраться. Его брови сошлись на переносице. А затем он расхохотался. Я обязан Джареду своей жизнью, Лэй. К тому же, мне нравится моя работа. Некоторые могли бы даже сказать, что я отлично с ней справляюсь, если бы они всё ещё были рядом, чтобы говорить о моих подвигах. Тристан подмигнул мне, будто это было забавно. Но если эти люди не были рядом, значит, я вздрогнула. Он кивнул на задние сиденья. Залезай. Я хотела отказаться, особенно после его последнего комментария, но всё же нырнула в машину. Как хорошо, что я бессмертна. Как только Тристан устроился рядом со мной, Седавлас и водитель взглянул в зеркало заднего вида. Едем к вам домой, месье Тристан? Нет. Мы подвозим домой мою спутницу. Сен-Жермен, верно? Я разинула рот. Как обычно туристы останавливаются там. Ох. Водитель отъехал от тротуара. Где именно в Сен-Жермен? Одион, ответила я, вспомнив название с карты. Тристан провёл пальцами по своим посеребрённым чёрным волосам. Одион это станция метро Лей. Оттуда недалеко идти. Сейчас 5 часов утра. Заметил Тристан. Я не высажу тебя напротив станции метро. Я сама дошла до вас. Тогда я тебя не знал. Правда, Тристан, всё в порядке. Лэй. Эх. Хорошо. Вряд ли мы ещё увидимся. Торговый переулок Сен-Андре. Эта мысль испортила моё и без того подавленное настроение. Неудивительно, что никому так и не удалось перевоспитать Джареда Адлера. Я обдумала каждую минуту, которую он мне выделил. Могла ли я сделать что-то иначе? Или он вышвырнул бы меня вон, что бы я ни сказала? Я всё ещё размышляла об этом, когда водитель подъехал к обочине бульвара Сен-Жермен. Я вышла, и Тристан тоже. «Вы же не собираетесь провожать меня до двери, да?» Наши кварцевые обители были видны только существам с ангельской кровью, Так что вряд ли он увидел бы что-то, кроме обычного человеческого подъезда, если бы заглянул внутрь гильдии. Тем не менее, я сомневался, что мои собратья неоперенные и афонимы оценят, если грешники будут знать о местоположении дома. На лице мужчины заиграла ещё одна дерзкая улыбка. Я горжусь своей вежливостью. Его галантность начинала давить на меня. Вы упорно Меня не зря называют питбулем. По коже пробежали мурашки. Как вы заполучили это прозвище? Я никогда не отпускаю. Я медленно переваривала его ответ. Это потому, что вы боитесь того места, куда приземлитесь? Улыбка Тристана дрогнула. Что? Люди обычно держатся изо всех сил, потому что боятся упасть. Я направилась вниз по узкой извилистой улочке, надеясь, что мужчину отпугнёт психологический анализ. Но вскоре слабый стук моих каблуков стал не единственным звуком, эхом отдающимся от булыжников. Я ничего не боюсь. Тристан схватил меня за плечо и развернул к себе. Я всматрелась в его лицо. Каждый чего-то боится, осознанно или нет. Облизнув губы, Я подумала о том, как боялась не завершить своё обучение вовремя. И речь не о свадьбе Ашера. А о четырнадцати месяцах, через которые кости крыльев исчезнут с моей недостойной спины. Я вздохнула. Восемьдесят два. Я потеряла только одно перо, но мои крылья казались легче. Однако страх по своей сути неплох. Если вы используете его как топливо для своих целей... Тристан отпустил меня. Чего боишься ты? Не выполнить своё предназначение. И какое же оно? Как это возможно объяснить и не выдать секреты? Помочь людям стать лучше. Он прищурил один глаз. Твоё предназначение стать святой? Кем-то вроде. Ну, мама надеялась, что я буду сапожником, однако я решила иначе. На секунду я увидела Тристана, который превращал жёсткую шкуру в обувь. Но я отогнала это видение. Я бы выбрала этот путь из всех возможных. Твои родители миссионеры? Думаю, их можно так назвать. Значит, они навязывают тебе свой образ жизни? Нет. Я выпалила это так быстро, что Тристан распахнул глаза. Это мой выбор. Я уверена в этом, Лей. Конечно. Мужчина издал такой звук, будто его это не убедило. Что? Выбор это когда есть более одного варианта. У тебя есть другие варианты. Мой другой вариант стать смертной и бесполезной. Меня они не интересуют. Тогда это не выбор. Боже, вы действительно пет-боль, проворчала я. Рестан горделиво ухмыльнулся, хотя это не было комплиментом. Я бы с удовольствием рассказала вам всю свою жизнь, но не могу. Кроме того, мы никогда больше не увидимся. Никогда, не говори, никогда. Тогда позвольте мне перефразировать. Крайне маловероятно, что мы столкнёмся снова, потому что я покину этот город до конца дня. И я не буду искать вас или Джареда. чтобы сказать последнее прощай. Уголки его губ приподнялись ещё выше. Я слышала эту речь тысячу раз, и женщины всегда возвращались. Я закатила глаза. Прощайте, Тристан. Я развернулась и пошла вниз по улице. На этот раз Тристан не стал догонять меня. Но я чувствовала его взгляд, пока не скрылась в мире из кварца и перьев.